«Пустяки!» — сразу прервал его незнакомец. «Не о чем говорить, ни слова больше!» «Молочи, Нэд Кэмэн, здорово работал пятерней! Но будь я вашим приятелем в зеленой куртке, <свят> черт возьми, свернул бы ему шею, да, ей-богу, в одно мгновение, да и пирожнику вдобавок, да, да, <свят> зря не хвалюсь!» Этот набор слов прерван был появлением... Рочестерского кучера, объявившего, что Комодор сейчас отойдет. «Комодор!» — воскликнул незнакомец, вскакивая с места. «Моя карета! Место заказано! На наружное! Можете заплатить за грок? Нужно менять 5 фунтов! Серебро фальшивое! Барамиджемские пуговицы! Э -э -э, Нетаковский не пройдет!» И он лукав покачал головой.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 «Зазевался, а, сэр, а?» «Я размышлял, — сказал мистер Пиквик, — о странной превратности человеческой судьбы». «О, -о, -о опа, понимаю, сегодня входишь во дворец через дверь, а завтра вы, вылетаешь в окно. А, у, сэр, философ?» а -а -а, «Наблюдатель...» Человеческой природы, сэр, ответил мистер Пиквик. Ну, я тоже, тоже, да. Как и большинство людей, у которых мало дела и еще меньше дохода. Э, э, сэр, поэт? У моего друга, мистера Снотграсса, большая склонность к поэзии, ответил мистер Пиквик. «Как у меня, сказал незнакомец. «Эпическая поэма! Десять тысяч строк! Июльская революция! Сочинил на месте происшествия! Марс днем! Аполлон ночью! Крох орудий! Брецание лиры!» «Вы были свидетелем этого замечательного события, сэр!» — спросил мистер Снотграсс. — Свидетелем? А, еще бы! Заряжаю мушкет, заряжаю сидеей, бросился в винный погребок, записал назад, бац-бац-бац! Снова бац, бац, идея, снова в погребок, перо и чернил, снова назад, Речь рубит. Славное время, сэр! Он неожиданно повернулся к мистеру Инклю. — Спортсмен, сэр! — Немного, сэр, — ответила джентльмен. — Прекрасное занятие, сэр! Превосходное занятие! — Собаки, сэр? — Сейчас нет. — Что вы? Что вы? Займитесь собаками! — Прекрасные животные! Умные твари! Был у меня пес, это там, Понтер! Удивительно чтё!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 «Не пошла! Изумительный пес. Редкий, редкий был пес. Весьма редкий!» «Факт исключительный, — заметил мистер Пиквик. Позвольте записать». «Пожалуйста, сколько угодно! Сотни рассказ об этой собачке!» «Хорошая девочка, сэр! А? Хорошая девочка!» Сия относилась к мистеру Тресси Тапману расточавшему отнюдь не взгляды юной леди, стоявшей у дороги. «Очень?» — согласился мистер Тапмен. «Ну, англичанки не так хороши, как испанки. Эй, Прелестные создания! Волосы! му Черные, как смоль! Глаза черные! Стройные фигуры! ой, чудное создание! Чудо! Красавицы!» «Вы были в Испании, сэр?» — спросил мистер Тапман. <связь> жил там целую вечность!» «Много одержали побед, сэр?» — допытывался мистер Тапман. Побед? Тысячи? Дон Балеро Фитцгейк Грант, единственная дочь, Дон Христин, Прелестное сознание, любил меня До безумия. Ой, ревнивый Отец, великодушная Дочь, красивый англичанин. Ой, Дон Христин В отчаянии, синильная Кислота. У меня В чемодане желудочный зонт. Сделай промывание. Старик Балеро Фицгик в восторге. Соглашается на наш союз,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 Пала жертвой.